И ничего не берете, потому что у меня нечего брать. Напишите, что вам нужно, и я оставлю на пороге. Только не ломайте опять двери. Ремонт очень дорого стоит. Хозяин. И кивинов улыбнулся на экономного хозяина и, вернувшись к двери нужной квартиры, нажал кнопку звонка. Дверь открыл мужчина. Милиция светанул к Сивой кивинов «Мария Александровна, можно?» «Она умерла». «Как умерла?» «Согласно медицинской карте, она еще болеет». «Она умерла около двух недель назад». «Так, так, так...» Кивинов прошел в коридор и остановился, разглядывая эротический плакат. Это сильно отвлекало, поэтому он перевел взгляд обратно на мужчину. «А вы кто будете?» «Я ее дальний родственник. Вы здесь постоянно живете?» «Да как вам сказать, я был здесь только прописан, а жил в другом месте». Мужчине было лет под тридцать. На плечи его был накинут парчовый халат, а на пальце светился массивный перстень. Ничего другого особо подозрительного Кивинов не заметил. Он по привычке прошел на кухню и стал обозревать интерьер, после чего сел на стул и повернулся к мужчине. Вас как по имени-отчеству? Вадим Дмитриевич, но можно просто Вадим. Хорошо. Вы, конечно, знаете причину смерти своей родственницы. А можно спросить, что случилось? Это я объясню вам чуть позже. Сначала ответьте вы. Ну, точную формулировку я не знаю. Кажется, склероз мозга. Но, наверное, она умерла просто от старости. Перед своей смертью она чем-нибудь болела? «Ну, я не знаю. Может, и болела?» «Однако, это же ваша родственница, хоть и дальняя. Только за то, что вы прописаны здесь, можно было бы узнать, как самочувствие у бабули, а?» Вадим явно нервничал. Кивинов не придавал этому значения, полагая, что Вадика мучает угрызение совести, возникшее из-за его равнодушного отношения к покойнице. Но вы хоть знаете, посещали ее перед смертью медсестры или нет? Признаться честно, я не в курсе. А как вы вообще узнали, что она умерла? Вадик занервничал еще больше. Послушайте, в чем дело? Вы приходите в чужую квартиру, задаете глупые вопросы. Какое вам до всего этого дело? Я сейчас милицию вызову. Зачем? Не понял Кивинов. а доводим дошло что он ляпнул что то не то он пробурчал в ответ что- то не членораздельное хорошо сказал кивинов я вам объясню перед смертью марии александровны врачи прописали ей лекарства содержащие наркотические вещества их вкалывала медсестра работающая в поликлинике и приходящая сюда по вызову я подозреваю что она вкалывала ей что- то другое а лекарство Продавала наркоманам. Понятно? Я был уверен, что Мария Александровна еще жива и хотел поговорить с ней по этому поводу. Кстати говоря, умереть она могла именно из-за того, что ей кололи не те лекарства. Вот и все. А вы сразу в крик. Надо было сразу объяснить. Я ничем помочь вам не могу. Но, наверное, обнаружилось бы, если она умерла из-за этого. Неизвестно, что ей кололи. «Есть вещества, не оставляющие следов». Кивинов взглянул на часы и поднялся. Ему надо было посетить еще две квартиры. Хорошо бы застать там живых старушек, а то его крутая версия с лекарствами лопнет, как мыльный пузырь. Следующий адрес находился неподалеку от первого. Это и понятно. Оба дома входили в сферу обслуживания одной поликлиники. Напротив второй квартиры никаких объявлений по поводу сломанных дверей не оказалось, и грабителям никто ничего под дверью оставить не обещал. А дом, в отличие от первого, был дореволюционной постройки, с широкой лестницей и лепными барельефами на потолках. Кивинов полюбовался давно нереставрированным произведением зодчества и позвонил в дверь. Хозяйка... Была жива-здорова. А бабуле было лет восемьдесят на вид, но держалась она бойко,